думайте, что хотите». «До сих пор поверить не могу», — твердит Джул. Мы сидим на кухне за маленьким столиком и пьем кофе, щедро сдобренный бурбоном. Хрупкая Джул в толстовке оверсайз смахивает на четырнадцатилетнюю девчонку, тайком от родителей налившую себе выпить. Примерно так она выглядела и в старших классах, когда мы с ней познакомились. Мы с дедушкой только-только переехали из Тенеси, в Пикскил, штат Нью-Йорк, маленький городок на реке Хадсон. Семья Джул перебралась туда из Нью-Йорка. Хотя ее отец был репортером Нью-Йорк Таймс, к тому же лауреатом Пуллицеровской премии, Джул нос не задирала. Мы обе пришли устраиваться на подработку в местную службу выгула собак счастливчик, и нас обеих взяли. Каждый день мы выводили своих подопечных, Забавное должно быть зрелище: две тоненькие девочки в компании полутры десятков шумных собак. Я пошла в 9 класс государственной школы, Джул устроили в престижную частную школу, в нескольких милях от моей. Тем не менее, время после занятий мы проводили вместе. Наши жизни были настолько разные, что мы делились абсолютно всем. Джул однажды сравнила нас со случайными попутчиками в самолёте. С тех пор, как мы выросли, мало что изменилось. Джоу пошла по стопам отца и работает в газете. Она фоторедактор в Сан-Франциско Кроникл. В основном занимается спортивными мероприятиями. Джоу смотрит на меня с тревогой, а я приглядываю за Бейли, прижавшийся к Бобби. Устроились на диване и разговаривают. Вроде бы ничего страшного, однако я и понятия не имею, чего от него ждать. Раньше Бобби, Приходил к нам лишь в присутствии Он. Под моим присмотром они остались впервые. Хотя и стараей сделать вид, что не обращает на них внимания, Бэйли чувствует мой взгляд и корчит гримасу. Она встаёт и демонстративно со стоком закрывает стеклянную дверь. Мне всё равно их видно, но она ясно дала понять, что недовольна. "Вспомни свои 16 лет", замечает Джул. "Мы такими не были". Не завидуй, говорит подруга. Лиловые волосы это классно. Джол собирается плеснуть мне ещё в виски, я прикрываю чашку рукой. Уверен, качаю головой. Не стоит. Я в порядке. Ну, как хочешь. Лично мне помогает. Джол наливает тебе ещё и всё-таки добавляет мне. Я улыбаюсь, хотя едва прикоснулась к своему напитку. Я слишком напряжена и готова вскочить, ворваться в гостиную, схватить Бейли за руку и притащить на кухню, просто чтобы почувствовать, что на что-то способна. «Полиция с тобой не связывалась?» — спрашивает Джул. «Пока нет. Интересно, почему никто из тех на лавке не ломится в дверь и не говорит мне, что делать, когда нагрянет полиция?» «У них есть дела поважнее», — замечает Джул. Главной целью был Эйвит, и полиция только что заключила его под стражу. Подруга водит пальцем по краю крошки. Я смотрю на её длинные ресницы, высокие скулы и залёгшую между бровями складку и вижу, что она здорово нервничает. Так бывает, когда собираешься сказать близкому человеку что-то неприятное. Помню, однажды Джул увидела моего несостоявшегося бойфренда, нашего речерца, в Грель-баре. Рай Гриль, целующимся с другой девушкой, и блеснула ему лимонадом в лицо. Насчёт Неши я расстроилась куда меньше, чем она думал, потому что мне он не особо нравился. А вот лишиться навсегда любимых бургеров и картошечки фри было очень обидно. Рассказывай, давай. Джол поднимает взгляд. Что именно? Почему ты во всём винишь себя? Она кивает, собираясь с духом. Продя сегодня утром в Chronicle, я поняла, что-то затевается. Макс летал как на крыльях. Значит, новости плохие. Убийство, импичмент, очередная финансовая пирамида. Ваш Макс, ещё тот проныра. Да уж. Макс один из немногих журналистов, проводящих расследование, который ещё остался в Chronicle. Хорош собой, умеет втереться в доверие, блестяще владеет словом. И еще он без ума от Джул. Несмотря на горячее заверение в обратном, я подозреваю, что Джул тоже к нему неровно дышит. Сегодня Макс так и вился вокруг моего стола, и я поняла, он что-то знает и хочет позлорадствовать. Есть у него приятель по студенческому братству, который работает в комиссии по ценным бумагам и биржам. Так вот, он сообщил ему про расследование махинации тех на лавке, И про сегодняшнюю облаву. Джоло молкает и смотрит на меня. ФБР разрабатывало компанию больше года. Скорее после того, как она вышла на рынок, поступил сигнал, что номинальная стоимость акций завышена обманным путём. Джо. Я понятия не имею, о чём ты говоришь. Это значит, что Технолавка поспешила с выходом на рынок? Компания надеялась выпустить новое программное обеспечение в срок, но что-то пошло не так. Они делали вид, что ПО уже есть, в то время как продавать продукт ещё не могли. Чтобы удержать высокую стоимость акций, они начали фальсифицировать свои финансовые отчёты. Каким образом? Компания выпускала и другое ПО. Их, так сказать, хлебный бизнес. Однако программное средство для обеспечения безопасности и приватности в интернете, революционный продукт, которым так востолса Эвид, ещё не был готов. Начать продажи они не могли, но демоверсия для крупных потенциальных покупателей уже вышла. Технологические фирмы, адвокатские бюро и прочие проявили интерес. И тогда Технолавка оформила эти сделки как долгосрочные фиксированные обязательства. Макс говорит, что примерно тем же занималась компания Enron. Они заявили, что используют доход от будущих продаж, чтобы поддержать рост цен на свои акции. Я начинаю понимать, к чему она ведет. Чтобы выиграть время для устранения неполадок ПО, спрашиваю я. Именно, Эвид сделал ставку на то, что будущие продажи превратятся в фактические, как только ПО станет функциональным. Фальсификация финансовых показателей временные меры, чтобы цены на акции могли продержаться до тех пор, когда они доведут продукт до ума. Вот только их поймали до того, как они успели всё исправить. В этом и заключалось мошенничество, спрашиваю я. Да. Магс говорит, что держатели акций потерпели огромные убытки. Полмиллиарда долларов пол миллиарда долларов в голове не укладывается денежная сторона это меньше из моих забот но мы с мужем крупные акционеры техналовки он доверял компании на которую работал поэтому сохранил все свои опционы на акции и даже купил ещё акций сколько же мы потеряем почему он поставил нас в такое положение если знал что дело нечисто «Разве стал бы Оуэн рисковать нашим будущим?» Похоже, он и сам был не в курсе. «Значит, если Оуэн вложил наши деньги в технолавку, то он сам ни при чем?» «Возможно», — уклончиво отвечает Джул. «Ты считаешь иначе?» «Велика вероятность, что он следовал указаниям Эвита или купил акции, чтобы помочь завысить их стоимость» а сам надеялся продать до того, как все откроется. «Разве это похоже на Оуна?» — спрашиваю я. «Ничуть». Джоу пожимает плечами, и я понимаю, о чем она умолчала. Оуен — главный программист компании. Разве он мог не знать, что Эйвит завышает ценность продукта, над которым работает и который еще не функционален? Макс говорит, что ФБР, считает виновными почти всех руководителей компании. Либо же они не смотрели на эти махинации сквозь пальцы, и надеялись, что недостатки поудассу устранить до того, как их поймают. Похоже, они были близких к успеху. Если бы не донос в комиссию по ценным бумагам, то всё сошло бы им с рук. Кто же их сдал? Понятия не имею. Эйвит собирался бежать. Он несколько месяцев потихоньку распродавал свои акции Ещё немного, и он исчез бы, прихватив 260 миллионов долларов. Твою мать. Да уж. В любом случае Макс узнала баблави об заранее, поэтому ФБР пришлось заключить с ним сделку. Если он согласится не публиковать материал до того, как всех накроют, ему дадут 2 часа форы. А в результате Chronicle опередил всех: и Times, и CNN, и NBC, и Fox. Он был так горд собой, что не мог ни поделиться со мной. Не знаю, Ханна. Первым делом мне захотелось позвонить Ону, точнее, сначала я набрала твой номер, но не дозвонилась. И тогда я связалась с Оном, чтобы предупредить. Ну да, конечно. Так почему ты чувствуешь себя виноватой из-за его бегства? Я впервые произношу это вслух. Вот она. Очевидная истина. И всё же мне становится легче, по крайней мере, я больше не лгу себе. Оуэн сбежал, а не просто ушёл. Джолки Вайт, и я с трудом глотаю ком в горле, стараясь не расплакаться. Ты не виновата, говорю я. Ты ведь могла потерять работу. Ты пыталась помочь. Зачем мне на тебя сердиться? Я злюсь на Оуэна, умолкаю и задумываюсь. Нет, не совсем так. Я просто в шоке. Пытаюсь понять, что он думает, почему не понимает, как вредит ему этот побег. И что она думала? Не знаю. Может, сейчас он пытается доказать свою невиновность? Почему бы не остаться и не нанять адвоката? Все система сама разберётся, кто прав, а кто виноват. Понимаешь, Жо? У меня такое чувство, будто я что-то упускаю. Подруга крепко сжимает мою руку и улыбается. Но я вдруг осознаю, мы смотрим на проблему с разных углов. Джол явно не договаривает, самое худшее ещё впереди. Я знаю этот взгляд. Она качает головой. Тебе показалось? Говори, Джол. Дело в том, что он ничуть не удивился, понимаешь, когда я рассказала ему об облаве, он знал. Тот-то я не догоняю. Я научилась этому папы. А свидетели не могут скрыть, если им что-то известно, они забывают задавать очевидные вопросы, как ты, к примеру. Помнишь, ты спросила у меня, что именно случилось. Я жду продолжения и смотрю сквозь стеклянную дверь на Билль. Она положила голову Бобби на грудь, руку на живот, глаза закрыла. В защите её Если бы он не знал про махинации, то потребовал бы у меня больше информации. Ему захотелось бы понять, что творится в технолавке. Он сказал бы что-нибудь вроде: "Постой, Жул. Кого они считают виновным? Эйвит занимался этим в одиночку или привлёк ещё кого-нибудь? Что именно случилось? Сколько денег украдено?" Но он ничего такого не спросил. Его интересовало другое. Так что же он хотел знать? Сколько у него осталось времени?